В этом доме живу я. Четвёртая серия. Блин, куда же мы идём? сказала себе в полный ад у меня там ад что же делать то с одной стороны это конечно непонятно но с другой стороны я понимал что назад пути нету я сам попал в это болотто эй мужик ну что долго еще идти Да нет, вот здесь и уже будет поселение. Понятно. Мужик, только без всяких понтов. Какие понты? Все нормально. Твой отряд погиб полностью. Угу. Но что я могу сказать? Тебе и твоему отряду не повезло, но тебе повезло больше всех. То, что на это я говорил да конечно мне блин повезло больше всех отлично только кому-то наверное такое везение не нужно сказала себе о смотри да посмотри в бинокль точно да там у них целая крепость а мужик да если мы тебя приведем я думаю ты не важное лицо и они начнут обороняться я не знаю я как бы там недавно недавно ну, я сам туда пришел к ним понятно ладно отправим одного кто пойдет ну что мужики вы не можете пойти посмотреть договориться. А что с ними договариваться? Давайте возьмем поселение, и все. Но поселение взять не просто так не получится. Там достаточно много людей. Блин. Но я и вам не советовал туда идти. Почему? Ну, во-первых, они не любят э... чужих, а во-вторых, Да, отряд не пришел. То есть, отряд, в котором ты был, ну да, из этих несколько человек. Сколько вас там было? Восемь, что ли? Ну, приблизительно так. Понятно. И и ему не понравится, что вы пришли. Еще если заявить, что вы их убили, я думаю, они будут обороняться да хорошо но пообщаться с ними я думаю всегда можно и как-то наладить общение а, у вас флаг есть флаг ну да какой флаг ну да ладно забейте неважно я Не, мужик говори какой флаг Но подразделение делится по флагам. Возьмите флаг какой-то. Чего ты не договариваешь, а? Но имеется в виду, флаг нужен. Белый или красный. А то просто пойдете, они вас убьют. И какой флаг нужен? А я забыл. Блин, зачем так бить-то? Мужик, или ты вспоминай, или... Не поймешь что здесь творится блин флаги какие-то мы должны захватить эти поселения хотя у нас тоже есть но это поселение большое ну берите красный флаг точно наверно ладно и тиль тил, ты пойдешь с флагом и узнаешь что как-то там yeah. да ты тиль Хорошо. Скажешь им, что хочешь поговорить, переговоры. А если они спросят про команду? Про команду? Про команду пока не говори. Скажи, что есть люди, которые хотят поговорить. Хорошо. Ну, давай вперед из песней а Ну что, посмотрим сейчас, как наш стиль все разрулит. Тем временем в крепости. Эй, Эй, Билл, да-да, да проснись ты, бля, что такое? Тебе не кажется, что там в лесах кто-то стоит? Да нет, ну какие-то звери бегают. Какие звери бегают здесь давно звери не бегают хм. на посмотри дай другой бинокль были точно елки-палки они там стоят да их там человек 20 может 30 так надо блять нету капитана Но надо сообщить все равно руководству, что это такое. Я думаю, что это какой-то саботаж. Или кто-то хочет узнать о нашем поселении и его захватить? Конечно. Я не знаю, что они там делают в лесу. Но видно, что это не наши. Наши когда ушли? Ну, несколько дней назад. Понятно. Блин, а еще не вернулись, хотя уже должны... Ах, бред какой. Всем передаю укрепление, чтобы было укрепление на всех воротах и на вышках. Тревогу пока бить не будем, это балевно. Хорошо, давай иди. Блин, да это странно. Хм. Так, подожди, а что это за человек? Эй, начальник, там человек идет. Да вижу, вижу. Стрелять? Нет, не надо. Пусть поближе подойдет. Он же один. Хм. Посмотрим. Ворота не открывать, это первое. Говорить только с вышки. Понял? Я сейчас поднимусь. Тиль из компании варваров шел к поселению. У него был красный флаг. «Эй, мужик, стой! Да. Стой, ты откуда? А я из... Э... Не отсюда, я местный. А чё здесь забыл?» «Ну, во-первых, да. Во-вторых, да. И я смотрю, ты не один пришёл. В каком плане? Ну, ты мне ври». Я бинокль увидел, он там в лесах, хоть они далеко, но поверь, бинокли можно сейчас достать хорошие. Раньше бы они дорого стоили, но сейчас они ничего не стоят. И, кстати, флаг этот можешь выбросить. Выброси его. Вот. Ну, рассказывай, что ты сюда пришел. Но я, во-первых, хотел предложить поговорить с нашими... С вашими? А это с кем с вашими? Меня Тиль зовут. Блин, пон... это не важно, как тебя зовут. С какими вашими? Ну, с нашими. Вот, как вы сказали в лесу, да, мы пришли на... просто узнать ночлега. Ночлега. Посреди белого дня ночлега узнать? Это что-то не не то. Но, знаешь, Штиль, иди ты лучше отсюда и не возвращайся. но ну, может, как-то договоримся? Не надо договариваться. У нас здесь поселение серьезное, и я думаю, если ты сейчас не уйдешь, тебе будет плохо. Ну, знаете, это плохо, что вы так делаете. Все-таки... Все-таки... Мы хотим поговорить с вами. Ну, поговорите в другом месте, с кем-то другим. Удачи. Как тебя там, Тиль? Так, если будет что-то, Ногчуку. Хорошо, босс, все. Тем временем Тиль пришел назад в лес и... начал объяснять своему начальнику. Ну что там, Тиль? Да что, пришел... Он говорит, он нас заметил? Заметил, да мы стоим в лесу. но ну, не знаю, он как-то заметил, что... Э, типа... Ладно, понятно, не хотят они переговоров. но значит, надо сюда везти определенные отряды и нападать. Нападать? Да, Тиль, нападать. Потому что они так нас не пропустят. А у них, представляешь, сколько там всего. Блин. И не надо никакие дома заходить. Ничего там брать. Вон, у них там все есть. Да мы можем захватить и просто жить. Но у нас ведь свое поселение есть. Да. Но это поселение больше, чем наше. Ну, у них и армия, наверное, больше. Судя по тем, что лег... У них не очень хорошие бойцы. Но дать или... Ну, во-первых, нас больше было, и мы их расстреляли и из луков, попали, и они ничего сделать не могли. Ты хочешь сказать, что мы под крысу сделали? Ну, с одной стороны, это нечестно. С честой нечестно здесь просто выживание. И здесь неважно, больше, не больше. Ну, конечно, количество это всегда качество, но я считаю, что в это время выживают все. Блин. Так что, Тиль, ты не исправился с переговорами. Знаешь что? Надеюсь, им Не поздоровятся. Блин, ну сейчас идти назад и как-то приводить войско... Это очень долго, тем более морозы сейчас. Сколько на улице? Ну пока еще не так много, 35. Минус 35. Это да, бывает и больше. Фу. Да мне и так холодно, хотя одет хорошо, да. Я тоже? А ты-то молчи вообще, тоже. И, так, ладно. Отойдем на метров 200, и там лагерь расположим. Это плохая идея. Почему? Ну, я думаю, надо отойти на километра два. Ты мне предлагаешь отойти на километра два и расположить лагерь? Ну да, потому что около поселения в основном не делают лагеря. А мы не около поселения. До поселения километра полтора лес от, от этого поселения. Как они вообще нас в бинокль увидели. Это нереально. И ты предлагаешь еще на два километра отходить? Ну, я бы так сделал. Чел, ты вообще пришел, выжил. Так что молчи и слушай. На 200 метров отходим и ставим поселение. Так, костер. Сколько время уже? Блин, уже время-то. Восемь вечера. Нормально. А может не стоит костер? Да кто нас заметит-то? У нас 20 человек. Это мало что ли? Кто пойдет на 20 человек? Это надо армию. А они не пойдут им это нафиг не надо так ладно тль элбус джен майк фендерсон и ты гус следите пока будете стоять остальные спать потом меняетесь и не пропустите даже мышь полевую так точно у вас тем более оружие есть Но, интересно, а почему вас не убили с оружия? Зачем? Это лишний шум, это первое. Во-вторых, мы вас просто расфигачили стрелами. Это тихо, но твоя команда и погибла. Там был главный. Кто? Но там и главное был, кто владеет этим поселением. Я вроде говорил. Да? Я, я не помню. Блин, а это уже плохо. Ну да. И какого хера вы поперлись туда? Ну, посмотреть, что в посельню ну, вы на нашей территории были. Ну откуда мы знали ваши территории? Я вообще пришел издалека понятно ты вообще не туда за <с>... понятно с тобой все ясно ладно спать Ах. все спать давайте 22 часа 15 минут Oh, <laughs> oh. <laughs> Эй, кто сюда пришел?» Я проснулся и понял, что на, на на это на наш лагерь напали. Но они не мои, и мне не друзья. Я сразу побежал в лес, потому что понял, что меня могут убить. Хотя я у меня-то была там дочь. Но меня догнали. Стой, я свой, я свой. Они меня захватили. Я свой. Делман, можешь подойти? Да. Он говорит, что он свой. А, этот, да. Он в наше поселение пришел. С дочкой. Где остальные? Они... Они нас... А, убили. Убили? Убили? Что-то странно верится в это. Ну, во-первых, странно то, что ты с ними пошел, и вдруг их всех убили, а тебя нет. Ну, это так. Так, да? Пойдем посмотрим, так это или не так. Иди сюда. Твои все дружки, или кто это, бандиты, они все умерли Блин. Их ровно было. 19 человек <смех> то есть вы здесь хотели лагерь а, а, а, а, притаиться и потом что-то сделать блин он полный придурок а он тот как его там звали тиль который ходил вон видишь к дереву прибит да да к дереву его прямо к дереву прибили Так, ладно, выдвигаемся. Как тебя еще не ёбнули я не знаю. Ну, хорошо, что ты не спал, наверное, и побежал. Мы здесь одного оставили в живых. Да? О, видишь, что ты не только ты счастливчик, но вон там еще есть один. Иди сюда. Да откуда вы пришли во- первых отдышись и скажи откуда вы пришли мы с этих северных поселений пришли северных поселений и чего здесь забыли да. но наш начальник увидел мы что он увидел давай рассказывай изначально как вы его нашли но мы встретили определенное количество людей ну наверное ваших людей Понятно. И с ними был вот этот мужик. Да. И он выжил. Ну, наш начальник его просто не убил. Командир наш. Понятно. То есть, получается, ваш командир убил остальных наших и нашего начальника, а его не убил. Ну да. Может, он заслан на казачак? Я не знаю. Угу. Хотя странно, потому что начальник сам предлагал пойти туда. Ты вообще слова не говорил. По идее, так совпало. Знаешь что, я бы тебя оставил живых. Но ты из другой банды. Да. Ладно, пойдем. Открывай ворота. Да. Кстати, молодец, что выжил. Но с тобой я еще хочу поговорить. Я понял, да. Но как, с моей дочерью все нормально? Конечно. Она, кстати, наверное, уже спит. Но ты лучше выспись. Вон в том доме. он в том. Н не надо туда ходить. Почему? Ну, потому что все сейчас спят. Вот. Потом с тобой отдельно поговорим. Давай. Спокойной ночи. Мне выделили отдельный дом, хотя раньше я в другом месте спал. А, блин, какой же бред. Зашел в дом, и там стояла кровать, стол, шкафы и множество Всяких стульев. Думаю, ну, с Эрловой все нормально. И самое главное, да, как-то странно получилось. И одни погибли, другие, а я выжил. Это какой-то бред. Но надо из этого поселения уходить. Хотя, над, думаю, они сейчас будут злые и меня не выпустят. Ну ладно, что-то придумаю. Надо ложиться спать. — Восемь утра. — Ну, вставай давай. — Ну что, холодная водица тебя освежит? — Говори честно. — Ты с этим связан? — Да как я с этим связан-то? — Ну как-как. — Странно, что ты пошел с нашим начальником, а потом раз, и с этими обратно. Но я же говорю, они меня просто... Я остался в живых и со мной пошли понятно ладно допустим но мне конечно мало верится но это я правду говорю да хорошо хорошо ладно не доказано как говорится не привязано ну что твоя дочь на тебя заждалась Ладно, не вникай. Что было, то было. Начальника жалко. А кто теперь начальник этого поселения? Ну, если учитывая, что я его помощником был, я и есть начальник. Так что, еда, все, что есть, пожалуйста, в столовой перекусить. Вот. Огонь. Ну, хорошего дня тебе и вам также странно какой-то подозревает меня в каком-то саботаже наверно как будто я кого-то обманул М -м -м. ладно пошел я искать его э, извините не видели эрла Эрлу? да мужик я не знаю кто такая эрла. странно может спросить у каких-то пацанов местных. Извини, парень, не знаешь Эрла где? А, Эрла, такая девчонка, да? Блин. Ну да, и... на сколько ей лет? И, блин, это... Вроде 14. Мужик, что с тобой? У меня просто иногда память, я забываю, сколько кому лет. Это херово. Да, ты угадал. Ей 14. Да. Но она рассказывала, что у тебя с памятью проблемы. Ладно. Она сейчас находится на заднем дворе. Там с девчонками болтает. Я не знаю, там она сейчас или нет. Иди туда, мужик. Все нормально. Но самое главное, ты что-то херово выглядишь. Да, это... Наверное, просто после вчерашней ночи. Бухал, что ли? Это я практически не пью. Да? Ну, ладно. Давай, старина. Вот, увидимся. Ага. Пошел я на задний двор, и там сидела Эрла и две девчонки. Наверное, ее ровесница, я не знаю. Облокотившись на... На здании я смотрел на нее и понимал, что все нормально, но здесь оставаться нельзя. Хотя она была радостная, сыта, и все здесь огонь. Но учитывая, что на это поселение уже хотели напасть, и будут нападения еще раз. А может быть и еще. Лучше, наверное, нам отсюда уйти. Здесь находиться нельзя. Я понимал, что это как-то чревато и опасно. — Да, все-таки это такое дело, что надо отсюда валить, — сказал я себе и понимал. — Эх, да, уже я не молодой. — О, пап, здорово! — Здорово, Эрла. — А ты где был? — Я... — Ты вернулся? Ты вроде уходил. — А, да-да-да, вернулся. — да да да вернулся Ходили слухи, что что-то произошло. Да нет, ничего не произошло. Все нормально. Прикольно. А это мои подруги. А, да, здорово. А. Ну, и что? Да что, что. Все нормально, просто надо отсюда валить. Валить? Да здесь все есть. Здесь еда есть, и ночлег, и тепло, и игры всякие. Кстати, хотел тебе показать настольную игру. Прикольно. Еще со времен каких-то там... Наверное, там написано 2027 год. Настольная игра. Да? В 2027 году. Написано в коробке. Она, правда, вся уже такая, но пыльная. Ну, и даже вот эти карточки остались. А, но они полурваные. Но все равно можно играть. давайте я покажу. А, ну давай, давай. А... Так, ну вот смотри, мы с девчонками играем как раз. Ага, игра называется «Метропол». «Метропол». «Метропол» «У». «Метропол-У». Да, это связано, ну, настольная игра. Видишь, что на кромке написано? 2027 год. Да, я понял. Но сейчас 2223 год. Ну да, то есть это было очень давно. Ну, да. Ну, ну говори, да. Мы еще с тобой не родились, когда в эту игру, наверное, кто-то играл. Да, очень плохо выглядит. Да. да, карточки практически не видны, но суть игры мы поняли. Как? Сам, как ни странно, здесь инструкция, она хорошо сохранилась. А, если бы не инструкция, наверное, вы не знали бы, как играть. Ну, как говорится, откуда узнаешь? Это точно. В то время, я не знаю, как люди узнавали. В то время люди узнавали... Euh... Непонятно. Ладно, неважно. Давай, рассказывай. но смотри, вот карточка. Ты ставишь, и соперник ставит. Там получается такая ситуация, что у кого карта лучше, там по цифрам 5, 6... И нарисован на ней или поезд, или самолет. То есть, если самолет, он там три хода. Если поезд, там один ход. Ага. Вот, например. А если машина, там тоже один ход. И на каждой карточке написано определенное количество. Не то, что, вот например, самолет, да? Там самолет первого класса, второго. То есть, самолет там Boeing... Боинг? Ну да, на карточке написано Боинг. А, ты уже знаешь какие там модели, что ли? Ну да, но таких самолетов я никогда не видел, только на карточке. Вот машины, например, Феррари. Ага. Ну, то есть машины там вот BMW, машины там Ройс-Ройс там. Прикольно, кстати. Ага. Ройс-Ройс, ну куда? Ну да, какая-то вытянутая. Странная. Бля, я никогда такой не купил бы. Вот, и там пойду. И это понятно все с игрой, с этой. Прикольно. Я тебе не об игру говорю. Можно с тобой отдельно поговорить потом? Да, но ну, мы с девчонками играем. Ага, играй, играй. Потом обязательно надо поговорить. Хорошо? Мы все увидимся. Давай. Ах, блин, как же все странно. Хотя игру нашла, уже хорошо. Уже позитивно я смотрю себя почувствовал и не хочет отсюда уходить. Хотя у меня плохое предчувствие, здесь оставаться нельзя. Это какой-то бред. Это бред какой-то. Отсюда надо валить и быстрее. Так, ладно. Начальнику говорить об этом, конечно, наверное, скажет «нет». Бежать тоже как-то странно. Нет, я так не могу, сказала себе. Пойду-ка я скажу, ну, начальник. А, а где сейчас главный ваш? Главный? Он, кстати, находится вон там, на той башне. А, да, там... Ну, туда нельзя обычным людям. Но если хочешь, я тебя позову. Ой... И и ему скажу, и он спустится, если это важно. Да нет, нет, я подожду. А, вот как раз он идет, видишь, не надо было звать. Ага, спасибо. О, ну что, как у тебя там дела? Н нормально, я хотел поговорить. Сейчас? Да. Пошли в, в мой дом. Ну, садись, давай, говори. А... Я, конечно, понимаю вот эту ситуацию, в которую мы попали. И мне очень жаль, что ваш начальник, главкомандующий, я не знаю, как сказать, командир погиб. И ребята, вот, я, правда, не виноват, просто так судьба распределилась. Ну и что? Ты хотел извиниться или просто рассказать свое мнение, или поделиться чем-то? Да нет, я хотел просто сказать, что... Ситуация такая, что мы привыкли куда-то ходить, Что-то искать. И в основном никому не доверяем. Но. И. Нас просто человек привел сюда. И... и. Уходить отсюда. Откуда мы знаем. Что он привел тебя сюда. Ну я же рассказывал. Откуда мы могли знать. Что какие-то там. Как называется. Флажки. Да флажки можно. Хотя да ты сказал определенные моменты. Это он, да. Ну, и что, у тебя здесь все есть. С дочерью твоей все играют. А подруги есть, ребята. Здесь поселение на человек 800. Ну да, здесь очень много людей. Ну, потому что сейчас, сам понимаешь, вообще людей не осталось на планете. И вообще здесь. Вот. Учитывая, что какие-то там определенные племена, ну да, Ну, это практически ни о чем. У нас многие умирают. У нас было где-то 2000 человек изначально. Сейчас где-то 600-700 осталось. Какие-то вылазки. Где-то нас э, постреляют. Где-то кто-то заболеет. Так и вообще меньше останется. Но это лучше, чем э, бродить. И тебе это нужно. Бродить, ходить по всем вот этим домам, как ты рассказывал. Ладно ты, но дочь. Ну, я не могу ее оставить. вот ну, тогда, хорошо, бери и уходи. Я тебя отпущу. Пожалуйста. В смысле? Ну, отпущу. А дочь, как бы, зачем? Подождите, но ну, это моя дочь. Конечно. Просто согласись. Сюда приходят э -э, наслаждаться жизнью, которая есть. Здесь и вода, которую ты практически нигде не найдешь. Здесь и еда. Здесь и поспать нормально можно, и тепло, хотя бывает 75 и под 80 градусов. На улицу практически не выходим. Я понимаю. Ну вот, если ты понимаешь, зачем ты хочешь взять, уйти и угробить себя и свою дочь. Ну не знаю, я просто э, хочу... Ты хочешь просто... Отшельником быть, я понял. Но не думаешь о последствиях. В чем тебе плохо это? Здесь все есть. Я у тебя что-то требую? Нет. Да, работать надо. Здесь все что-то делают. Просто сидеть не получится. Да я понимаю, я в этом плане ничего не говорю. Ну вот. И тебе будут давать еду. Бесплатно причем. За твою работу. А ее здесь достаточно пока что. И ты хочешь отсюда уйти? Странно. Ну, валяй. Только зачем тебе дочь брать? Смотри, если уйдешь, обратно уже не приходи. Я тебя не приму. Может, он бы принял тебя, бывший командир, но я нет. Так что хорошо, подумай внимательно, реши и уходи. Если ты это решение сам примем. Чтоб потом никто и ни на кого не обижались. Хотя бывший начальник никого отсюда не выпускал. Ты это знаешь. Я не знал, но предчувствовал. Да, кто сюда зашел, тот остается здесь. Кто хочет уйти, то должен доказать, что он должен уйти. Почему он должен уйти? И что-то он должен сделать. Здесь некоторые люди погоду жили и уходили отсюда. Хотели уйти, потому что у них другое поселение было далеко. Но им некуда было бежать. Они потерялись. И они здесь нашли свой дом. В нашем поселении. смотрите здесь все есть. Да, здесь холодно. Но здесь на улице, я имею ввиду. Да, мы еще не под куполом каким-то. Но у нас дома отапливаем мы. Ты в тепле спишь. Ты давно тепло это видел? Хотя хорошо одета, да, я не, не не спорю. У тебя хороший костюм специальный, чтобы в 50 даже тебе было хорошо. Это сейчас э, делается, да. И большинство у наших. Вот. Но тебе это нужно, скажи. Так что подумай, подумай и скажи, завтра остаешься или нет. Вот, сейчас иди, у меня дела, дела. Хорошо, вот и все. Только я сейчас скажу тебе так. Если ты решишь уйти, и что случится, я ни тебя, ни твою дочь сюда не приму. И даже не подходи ближе, чем на километр. Если ты уйдешь. Приказ дам уничтожать. И с этого момента мы сейчас никого не принимаем. Кто будет идти, тот попадет. Понимаешь? У нас здесь все есть. Я понял. У нас здесь и да и люди живут. Здесь рай. Ты понимаешь? У нас здесь рай. Мы здесь живем как люди. Ты давно жил как человек. Но сейчас мало в наше время живут как люди сейчас не поймешь что происходит и что будет завтра а, учитывая что глобальное покладание и, и вот именно и и то что люди ходят Нездоровые на улицах. Типа как а зомби. Это ты не знаешь, да? Ну, зараженные. Их мало, конечно, но они есть. Кто-то видел отсюда, буквально в нескольких километрах, они проходили прям толпой. Сейчас какая-то болезнь уже несколько лет идет. Такого не было. И представь, ты идешь дочерью, и у тебя ни оружия, ничего нет. Вот у тебя оружие какое-то сейчас есть, скажи мне. Но у меня был пистолет, который вы отобрали. Хорошо, я дам тебе пистолет и полную обойму. Даже еще одну обойму подам. Хорошо. Чисто уважение к твоей дочери. Чтоб ты хотя бы защищал ее. Не, не какими-то там руками. Вот. Ну, если ты подумаешь, подумай завтра. Посмотрим. Здесь не только холод. Здесь еще и вот эти вот зараженные ходят. Их где-то можно увидеть, да, понятно. И плюс еще и всякие злые люди, которые, кстати, и напали на нашего командира, включая тебя, что ты выжил Завтра, в общем, мне приди и скажи ровно в 12, что ты решил. Хорошо. Все, давай. Я вышел от него и понял, что да, это странное решение вроде это моя тема остаться здесь но э, я желаю своей дочери только как любой отец чтобы она жила тепле у нее все было и друзья но у меня предчувствие здесь оставаться нельзя я думаю надо ему завтра это сказать Это будет непростое, но интересное решение. Да, мы как-то выживем. Надо идти, как я и хотел, на, на юг. Может, там что-то есть. Но многие, кто говорил про юг, ничего не знают. А кто туда доходил, с ними связь пропадала. Но интересно это будет интересное путешествие да но здесь сидеть смысла нету это чревато мое сердце подсказывает что надо отсюда уходить привет орла здорово баб Тебе здесь вообще нравится? Ну, так, да, друзья, еда, все круто. Даже игры есть какие-то. Мы меняемся там вот этим карточными играми, карточными играми, да. Эрла, не в карточных играх дело. Ну, я понимаю. А что ты хочешь? Я завтра скажу начальнику, что мы отсюда уходим. Да нет, ну здесь ведь все нормально. Ты че, как уходим? Ну, потому что... Ты придурок, здесь у меня только появились друзья. Дэн, Флэкис, Анна, Малик, Джексон, Филанда, Алюши, Бирку, Сенталопонка. Сенталопонка, это что такое? Ну, это она не американка, понятно. Ладно, дальше не перечисляй своих друзей. Они все здесь. Я с ним познакомилась, я понимаю. Почему мы должны уходить отсюда? Ну, э, это мое решение. Пока я твой отец, я за тебя решаю. Вот когда будет тебе лет восемнадцать, тогда, пожалуйста, бери и иди куда угодно. Хоть в это поселение, хоть в другое, хоть там, чего хочешь. Блин, ты полный придурок, я понимаю, но... Ты должна со мной согласиться. Блин, пошел ты, Эрла, Эрла! Блин, какие же они подростки тупые а им говорит что нет блять пиздец друзья назвала каких-то шизофреников блядь. откуда имена такие некоторые вот тоже мне с других стран что ли, приехали до да. игры какие-то карточные Блин, какие игры сейчас в наше время ее мои сейчас вот сидите в карточные игры играть тек старых. Даже я не играю, хотя мне уже за 5... Ай, блин. Ладно, надо спать ложиться. Уже поздно. Завтра пойду начальнику скажу. Эй, эй, эй, эй, эй. Ты чё ты чё ты чё э -э -э. и сюда иди сюда, а, блядь, суда, сюда суда. ну ну ну ты сегодня тут тут, тут. А, ну и что и что ты нас убил и убил привел привел сюда в это поселение поселения да я я а, а, блядь, что за сон-то пиздец и Вода. Да, вода это хорошо. Может мне остаться здесь? Нет. Не останусь. 11 часов 59 минут дня. Так, ладно, одеваюсь я. Можно войти? А, заходи, заходи. Ну что, решил, садись. Но, как сказать, я подумал, да, и с Эрлой поговорил. Ты прав, она не хочет. Ну, конечно, ребенок-то не хочет. Не хочет. Она хочет остаться. Понятно. И что дальше? Ты решил остаться или уйти, или что? Я так подумал, я же ее отец решаю ее пока что. Но понимаешь, ей здесь лучше будет. Она тебе даже сама сказала. Она ребенок. И лучше, да, в какие-то карточные игры срано играть. Да и просто с друзьями общаться. В подростковом возрасте больше ничего и не надо. Ну да, я с тобой согласен. Ты же не будешь играть в песочнице в своем возрасте. И в какие-то карточные игры каждый день. Даже учитывая наше время. Ну, да. Ну, вот она ребенок. Мозгов мало. Одни карточные игры, да и только и гулянки. Ну, имеется в виду с друзьями здесь. Вот. Если бы можно было выходить за территорию, они бы за территорию целый день бегали. Дети. Понятно. Это да. Я с тобой согласен. В общем, это... Ну, что ты решил? Я решил э -э, уйти. Уйти, да? Хорошо. Ну, я так и знал. Кстати, вот портфель. Да, вот он. Завтра обещают 70. Может, переждешь? Нет, у меня сердце горит. Надо уходить сегодня. Хорошо. Но ты выпоешь не одни. Почему? Почему? Вы пойдете с э, полковником. С полковником, да, с полковником. Он здесь уже находится лет 5 вот, я его уважаю. Полковник Том. Том? Том Эндриев, да. А полковник, ты имеешь ввиду? Ну, полковник, да когда последний раз вообще были какие-то армии или что-то типа того. И сколько им лет? Ему 65. Ну, ты не думай, я тебя с ним познакомлю. А вот как раз и он. О, здорово, полковник Том. Здорово. Я смотрел на полковника Тома, он примерно был под метра два ростом. О, здорово. Здравствуйте. Я с ним пойду, да, полковник Том, вы пойдем, меня просто называем, может, Томми, хорошо, полковник Том, просто Томми, да, не надо меня звать полковник, извините, а можно вопрос, а как вы стали полковником, если давно уже не существует никаких подразделений? О, сынок, это очень интересная история. Но это я как потом тебе расскажу. Вот. Ладно, я приду через 5-10 минут. Мне надо отойти. Хорошо. Сейчас подойду. Да, да, В общем, полковник, он основатель этой поселения. Еще до начальника, который вот ты ходил, его убили. Ага, да. Тогда было нас всего лишь 50 человек. 50 да мы только начали строить это поселение возводить стены полковник всем руководил это было несколько лет назад вот и естественно он был за старшего потом ему как бы ну аскучило быть старшим и он назначил вот э, командира то того кого убили который с тобой на вылазку ходил так что полковник это можно сказать родоначальник этого поселения и И приказывать ему можно, но он не приказывает. И что-то ему говорить. И он когда узнал, что ты пойдешь с дочкой, и он тоже давно хотел пойти куда-то, но не решался. Вот. Ему надоело здесь сидеть, ему надоело здесь спать, ему надоело все. Он говорит, он прожил все, ему наскучило. И он не хочет оставшиеся дни умереть э, в какой-то койке и так далее. Потому что он два раза болел. Вот, понятно, если он говорит: "Если я там где-то заболею, я хотя бы умру, как обычный человек, а здесь сидеть". Я его понимаю прекрасно. Ему хотя он всего лишь 65 лет, это не не 90, да? Вот, но как говорится, нормально. Вот, э Я считаю, что он с вами пойдет, и это его решение. Он хочет просто кстати Он хороший стрелок. Это первое. Второе. Он отличный собеседник. Третье. Он отличный командир и много чего знает. Кстати, большинство вот где здесь территории, он уже много раз ходил. Да? Да. Мы на вылазки выходили практически несколько раз, и Он места эти знает. Ну, в пределах 50, 30-50 километров отсюда. А дальше уже, понятно, нет. Выходили в 50 километров отсюда. Ну, был определенный моменты да такие вылазки раз год делаем. Вот. За это время мы делали очень много вылазок. Ну, тогда была и погода не так холодная. Это с каждым годом все холоднее холоднее. Кстати, я тебе приготовил... Специальный противогаз защитный. Потому что холодно будет. Специальное обмундирование. Ну, твоей дочери, тебе. Рюкзаки. И это все благодаря полковнику. Я бы тебе это не дал. А что он сказал? Он сказал просто, чтобы... Ну... Это его решение. Он хочет пойти и... с вами. И если умрет... Я даже ему предлагал ребят хотя бы, чтобы вас проводили, а потом вернулись. Он говорит, нет, он пойдет до конца. Ну, может, там вы с, ними, с ним как-то разрулите, он в одну сторону, в другую, может, вместе будете. Он пока с вами хочет держаться вместе. Извини, а это не слежка за нами или что? Ой, не-не-не, какая слежка? Если слежка, я бы, наверное, вас его не отпустил, это первое, и... Наверное, можно и прибить было, и никто бы ничего не узнал. Я бы всем сказал, что вы ушли. Но это мог сделать прошлый начальник, да. Он был очень строгий. И полковника не очень долюбовал. Хотя полковник его уважал. Так что, что могу сказать? А... Вот все, что я тебе мог, могу сказать. Так что, вот пистолет. Полковник сказал, еще ружье можно взять, но я дам пистолет дворожка нормально тебе хватит только смотри я его полностью прочистил тебе хватит пуль конечно ты не найдешь больше я тебе не смогу дать извини у нас здесь тоже не армейский магазин вот, два рожка достаточно а там уже сам понимаешь можешь его выбросить но если что я тебе сказал сюда не возвращайся даже если полковник скажет но он об этом не знает, мое мнение, но лучше тебе ему про это не говорить. Я тебя сразу предупреждаю. Потому что, как-никак, полковника я уважаю. Он и родоначальник этого поселения. Вот. И, можно сказать, самый уважаемый человек. Но сейчас я здесь главный. Так что, ну что, удачи тебе. Давай, пять. Нормально. И... Можете одеваться, с и вперед. Спасибо вам. Да мне не жаль, что. Надеюсь, что у вас все будет хорошо, это твое решение. Да. Так, Эрла, иди сюда. Блин, ну что, мы обязательно должны ехать? Да, одевайся. Так, одевай, оделась, да, вот противогаз, потом оденешь специальный, защитный. Для чего нужен? Ну, потому что он защищает. Сейчас очень холодно будет. На, одевай. Опа, нифига себе, тяжелый. Ну да, а ты как хотела. Рюкзак тяжелый. Ну что, вы готовы? А, полковник, да, Томми? Это полковник Томми, знакомься, Эрла. О, юная леди. Здравствуйте, здравствуй Ну что, я буду с вами, я хочу путешествовать, нежели мне здесь старику сидеть в этих, как говорится, в этом, можно сказать, поселении. Если бы большие здания были как замки замке, да, было бы интересней. Я с собой взял карты, карты мне друзья дали, и игру. Метропол У называется. А, Метропол У, я в нее играл. Вот, прикольная игра, обязательно поиграем. Круто, да. Ну что, Томми, Эрла, готовы? Все. Ах. Так, ладно. А вон начальник идет. Ну что, Томми, Эрла, ну что, и тебе удачи. Давай. Открывай ворота. Удачи всем, пока. Мы вышли через ворота и в сторону леса я смотрел даже в ту сторону где мы пришли с этими варварами вот Но нам надо было в другую сторону идти до леса идти где-то два километра мы шли я была очень недовольна и всегда дергал рюкзак ну понятно он тяжелый Ну, без припасов, которые нам дал начальник, не обойтись. А он не пожалел нам припасы. То есть на несколько недель даже, я думаю, нам хватит. Учитывая, что мы искали эти припасы, бродя туда-сюда, сейчас можно вообще не искать, а просто идти в определенную сторону. Я сказал полковнику Тому, Тому, что мы пойдем на юг. Он согласился и говорит, мне не важно куда, главное путешествовать. А путешествовать с кем-то я только за. И это будет интересно, особенно с вами и с такой юной леди. И все равно, как он сказал, ему нечего терять под старость лет. И может ему осталось немного, но путешествие займет небольшую, как говорится, до него дорогу. Может где-то он не сможет дальше идти, но он не хочет быть обузой для вас, говорит. Но, как сказал начальник, Полковник хочет просто наслаждаться жизнью. Хотя, как говорится, ее уже практически нету Это просто уже выживание. Но я его понимаю, а мне деваться некуда с Эрлой. Потому что этот мир уже давно другой. Мы отошли, начали уходить лес. И оказалось, это поселение совсем маленькое. Так, ну давайте остановимся. хоть Хотя мы отошли... Буквально, кстати, два с половиной километра. Здесь два с километра, полковник? Да. Вот. Ну, я думаю, надо здесь попить чай и потом пойти в другую сторону. Чай? Да. У нас там, кстати, разводим живоевицами, знаете, в ангарах в специальных там присадники или как там назвать-то. Ну, вы поняли. А, эти что ли? Попробуем. Специальные темы выращивают там. Ну, где, да, томаты выращивают у нас там и так далее. а парники, парники, да. Это хорошо. Держи, Эрла, на, тебе. На, тебе, ага, и мне. м, -м, -м травяной чай вообще отличный. Он полезен, я его всегда пью. Но только вот, к сожалению, сейчас он горячий, потому что в термосе. Термос как-то достали, да подогрели. Но в будущем уже придется термос, наверное, выбросить. Почему? Ну, потому что он будет не нужен. А горячее мы ничего не найдем. Не, ну... А термос всегда понадобится? Может, что-то горячее? Да, среди холода горячее мы ничего не найдем. Но, может, мы сидели общались минут 20, наверное. И в этот момент мы увидели с другого точки леса Идут человек 100. Ой, что это такое? Я я тоже это вижу. А это кто такие? спросил Эрла. Э, Эрла, я не знаю. Блин, это это, наверное, какие-то варвары. Выходили из леса 100 человек, потом еще за ними 100. И мы понимали, что мы ничего сделать не можем. Так, ну-ка, рюкзаки, рюкзаки одевайте, ребята. Эрла, Эрла, одевай рюкзак вовремя мы ушли вы как чувствовали я чувствовал да, полковник смотрите у них стреляют блин они падают как эти как тараканы мрут господи да там еще люди выходят их там больше 300 нет с таким поселение не справится она может половину убьет но у нас столько народа нету да и Жестко, конечно люди начали бежать и и падать но уже подходили какие-то машины мы удивились с пулеметами вот это да ребята непростые кажется кто-то узнал что здесь поселение есть да. ну и пошли в группы леса и Полковник, конечно, был в шоке. Он тоже чувствовал, что ему надо уходить, а я тем более. А если бы сейчас остались бы, наверное, погибли. А что с ними будет? Я думаю, поселение захватит Орла. Там слишком много людей. У них столько же людей, если не больше, сколько у нас поселений. Только у нас очень мало, типа армия. Раньше было поселение сильное, а теперь нет. Из-за этого я хотел оттуда уйти. Ну вот и ушел вместе с вами. Полковник был расстроен, и на его лице было то, что он изначально делал. Он это поселение и строил. Но люди сейчас злые, даже в наше время, они каждый пытается обхватить себе кусочек. Хотя нас на земле не так много осталось. Но мы идем на ютку.